Труды римлян. В начале той зимы чрезмерная праздность солдатам краса никак не грозила. Солюсти сообщает, что на завершение работы им понадобилось несколько дней. Произвольная вставка редактора французского издания в современных изданиях, однако, есть фраза, относимая к этой работе. Они трудились днем и ночью, торопились. Выражение неопределенное, но быстрота работы не должна удивлять. Крас командовал шестью легионами последнего набора. и остатками легионов консульской армии, подкрепленными возмещением потерь, то есть почти десятью легионами. Если считать, что союзников, как это было принято, имелось столько же, сколько легионеров, Крас мог поставить на сооружение оборонительной линии около ста тысяч человек. 300 стадиев, о которых говорит Плутарх, это примерно 55 километров. Даже принимая во внимание тех солдат, которые охраняли строительство и провианские команды, Крас мог поставить по человеку на метр оборонительной линии. Таким образом, ее постройка за несколько дней как раз соответствует действительности. Кроме насущной тактической роли, эта стена, очевидно, выполняла и политическую задачу. Построив ее, Крас тяжелым трудом своих солдат, совершил достопамятное деяние. Перекрыв полуостров, он восторжествовал над природой и одолел географию по примеру своих предшественников. Тридцатью годами раньше... Марий ожидал прихода кимвров и тефтонов в нижнем течении Роны. Для облегчения подвоза провианта своим легионам и чтобы дать им занятия, он приказал им прокопать канал, соединяющий нынешний порт Фос с Арнем. Красс, возводя линию от моря до моря, поступал подобно Марию, который прорыл ров Мария и добавил к дельте Роны искусственный рукав. Во времена Краса некоторые легионеры Мария еще были живы. они не могли не подметить сходство двух подвигов римского гения. Поначалу притор следовал кунктатору, теперь же, видимо, желал пойти за другим прославленным предшественником. Такая подражательность полностью соответствовала «Мос майорум» – нравам предков, основополагающему принципу, особенно дорогому для римлян. Красс стремился к перворазрядной политической карьере, и такое сравнение могло быть полезно ему. чтобы привлечь голоса партии популяров. Работа была завершена, и беглецы оказались отрезаны со всех сторон. Крас мог спокойно ждать, пока рабы сдадутся, умрут от голода или придут себе на гибель в укрепленные рвы перед стеной. Где именно Крас возвел свою фортификационную линию, неизвестно. Логично предположить, что в том месте, где носок сапога уже всего. Между античными городами Сцилак на Ионическом море и Темса на Теренском. В этом месте массива Аспрамонте от моря до моря всего 25 километров. Но это лишь половина того расстояния в 300 стадий, о котором говорит Пултар. Следовательно, Крас расположил свои укрепления севернее, очевидно около консенции возле массива Сила, где помещает эту линию Солюстей. Хотя римлянин не стеснил Спартака до предела, тому оставалось весьма ограниченное пространство с малыми ресурсами. Началась зима, и рабы, очевидно, уже разграбили все, что можно было разграбить на участке земли площадью 5-6 тысяч квадратных километров. Большая часть полуострова расположена на сильно пересеченной местности, а холод уже начинал ощущаться. Прибрежным городам нечего было опасаться беглецов, рыскавших повсюду, как волки в облаве. Красу, следовательно, оставалось только дожидаться победы, сберегая кровь римских солдат. И это могло дать ему благосклонность комиссий на грядущих выборах. После потерь, понесенных сначала начала восстания и шока вызванного децимацией, блестящая победа, не стоившая много жизней, была бы восславлена как пример разумной сдержанности.